Страдание как подвиг. После того, как нам открылся смысл страданий, мы перестали преуменьшать, приукрашать их, то есть вытеснять их и скрывать их от себя, например, путем дешевого, навязчивого оптимизма. Смысл страдания открылся нам, оно стало задачей, покровы с него были сняты, и мы увидели, что страдание может стать нравственным трудом, подвигом в том смысле, который прозвучал в восклицании Рильке «Сколько надо еще перестрадать?» Рильке сказал здесь «перестрадать», подобно тому, как говорят «Сколько дел надо еще переделать?» Да, нам пришлось много перестрадать. Поэтому следовало смотреть в лицо страданием, рискуя не выдержать, рискуя не сдержать слез. Да и не надо было стыдиться таких слез. Они свидетельствовали о том, что у человека есть высшее мужество, мужество страдать. Впрочем, такое понимание было у немногих. Большинство со смущением признавались в том, что снова плакали. Один мой товарищ на вопрос, как ему удалось избавиться от голодных отеков, ответил — я их выплакал.